А в мозгу Берта уже гнездились всевозможные идеи относительно соперничества Германии желтой опасности, черной опасности и обязанностей белого человека, то есть нелепого права еще более запутывать и без того запутанную политику таких же маленьких человечках только более темного цвета, которые курят папироски и разъезжают на велосипедах в Булаваю, Кингстоне, Ямайка или Бомбее.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 Подобные нелепости в Германии, пожалуй, дела обстояли еще хуже. Россия под давлением все усиливающегося милитаризма стремилась прямо навстречу банкротству и гибели. Европа только и занималась производством громадных пушек и бесчисленного множества маленьких смолуэйсов.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 не быть. Между тем в Египте, Индии и других подвластных Великобритании странах выросли новые поколения, и в этих-то поколениях копились страстное негодование, громадная энергия и активность, не отстававшая от века. Правящие классы Великобритании очень медленно усваивали себе новый взгляд на подчинённые народы как на пробуждающиеся нации. Усилия этих классов удерживать империю от распада среди происходивших перемен подвергались постоянному риску. Опасность была в том легкомыслии, с которым миллионы таких, как Бертс Молуис, подавали свои голоса на выборах. Опасность была в том, что у британских подданных из цветных рас чувствовалось все меньше уважения к должностным лицам.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 и чиновниками. Она это знала и настолько преувеличивала свое могущество, что относилась с презрением к тайнам своих соседей. Может быть, именно вследствие такого самомнения она менее тщательно шпионила за своими врагами. Кроме того, она по традиции не стеснялась в своих действиях никакими этическими соображениями и не соблюдала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 году. Разумеется, такой флот не мог соперничать с новым типом воздушных кораблей. Французские воздушные шары служили исключительно для рекогносцировки на восточной границе. Большей частью они были слишком малы, могли поднять не больше 12-20 человек, и ни один из этих шаров не мог двигаться даже со скоростью 60 километров в час».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 Эта аристократия возникла благодаря внутренним раздорам и отсутствию дисциплины и явилась результатом сосредоточения богатств в руках немногих. Услужливые эльстицы сравнивали Карла Альберта с Черным Принцем, с Алкевиадом, с молодым Цезарем. Многим он казался даже сверхчеловеком Ницше. Принц был белокурый.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 Казалось ему длиной с набережную, а шириной с площадь. Некоторые были длиной не меньше, чем в треть миле. Никогда в жизни не случалось Берту видеть ничего похожего на этот огромный, правильной формы парк воздушных кораблей. В первый раз у него мелькнула мысль, что на свете...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 окружавший Берта, и Берт расслышал немецкое слово «принести с собой». Истощенный человек с очень серьезным лицом и белыми усами обратился к Берту на ломаном английском языке. «Герр Буттерайдж», — сказал он, — «мы должны отправиться». Но Берт повторил «Где я?». Кто-то схватил его за плечо и спросил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 Они несли, в общем, довольно осторожно, и только два раза споткнулись о резиновые рукава генераторов, чуть не уронив свою ношу. У Берта на голове была английская шапка Беттериджа, а на плечах его плащ. Он отвечал, когда его называли Беттериджем, сандалии беспомощно шлепали у него на ногах. Все куда-то страшно торопились. Он смотрел, бесконечно удивляясь,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 Все остальное пока устраивайтесь здесь и не тревожьтесь. Полагаю, вы скоро свыкнетесь со своим новым положением. Сидя на койке, Берт старался собраться с мыслями, а лейтенант Курт говорил ему о воздушном корабле. Курт был очень тактичный и любезный молодой человек. «Смею думать», — сказал он, — «что все это для вас новость. Это не такая машина, как ваша. Правда, каюты здесь не дурны?» Он прошелся по маленькой комнате, объясняя Берту ее устройство. «Вот постель», — откинул он складную кровать и вновь с шумом прихлопнул ее к стене. «А вот...» туалетные принадлежности. Он открыл шкафчик и показал Берту. Но долго умываться нельзя. Воды у нас мало, только для питья. Ни ванн, ничего, пока мы не прилетим в Америку и не спустимся на землю. Обтирайтесь губкой. А для бритья получите кружку горячей воды. Больше ничего. В ящике под вами вы найдете шерстяные одеяла и простыни. «Вам они понадобятся. Говорят, будет холодно. Я не знаю, никогда еще не поднимался так высоко. Три четверти людей из нашего экипажа тоже никогда не бывали так высоко. А вот складной стул и столик тут, за дверью. Не правда ли удобно, а?» Он взял стул и на одном пальце приподнял его. «Очень легок, а?» Сделан из алюминия с примесью магнезия, внутри пустота. Вот эти подушки все наполнены водородным газом. Хитрая штука, а? Весь корабль так устроен. И никого, за исключением принца, да еще одного или двух офицеров, кто бы превышал определенный вес около 55 килограммов. В работе никто, знаете ли, не сравнится с принцем. Завтра... Все решится, я просто горю от нетерпения. Взглянув внимательно на Берта, Курт прибавил. «А ведь вы выглядите молодым. Я всегда представлял вас стариком с большой бородой, с наружностью философа. Я не понимаю, отчего это умных людей всегда воображаешь себе стариками? Я, например, всегда так думал». Берт... Несколько смущенно возразил что-то на этот комплимент, но лейтенант уже осаждал его новыми вопросами, отчего он не явился на своей собственной летательной машине. — Это длинная история, — сказал Берт и отрывисто прибавил. — Послушайте, не можете ли вы одолжить мне туфли или ботинки или что-нибудь в этом роде? Я видеть не могу эти сандалии. «Они никуда не годятся, я взял их у друга». «О, конечно!» — воскликнул Курт и на минуту вышел из комнаты. Он вернулся с ворохом обуви. Тут были легкие бальные туфли и туфли для купания, и пара ярких пунцовых туфель с вышитыми на них золотыми цветами. Однако на эти последние Курт посмотрел не без сожаления. Я даже не надевал их ни разу, просто захватил с собой в попыхах это мне вышли в оксфорде приятельница прибавил он с конфиденциальной улыбкой новые все же возьмите их берт выбрал бальные туфли каково заметил лейтенант вот мы тут с вами выбираем ботинки а внизу под нами разверртывается гигантская панорама мира Разве это не забавно? А взгляните-ка сюда!» Берт вместе с ним выглянул в окошко маленькой красной, отделанной серебристым алюминием, каюты. Внизу на земле все было черно, и нельзя было различить отдельных очертаний, только неизвестное озеро слегка выделялось на общем темном фоне. Других воздушных кораблей в темноте тоже не было видно. — Посмотрим снаружи, — сказал лейтенант. — Пойдемте. Тут есть маленькая галерея. Он провел Берта по длинному коридору, освещенному лишь одной электрической лампочкой, мимо нескольких надписей на немецком языке, и вышел на открытый балкон. Легкая лестница вела вниз на галерею, сделанную из металлической решетки и повисшую над пустотой. Берт Медленно и осторожно ступая по лестнице спустился вслед за куртом на галерею. Отсюда можно было наблюдать чудное зрелище — ночной полет первого воздушного флота. Воздушные корабли летели сомкнутым строем в виде клина. Фазерленд был выше и впереди всех. Хвост этой удивительной процессии уходил... Далеко в небеса. Огромные темные воздушные корабли, своим видом напоминавшие рыб и почти неосвещенные, быстро перемещались правильными, длинными, волнообразными движениями. Стук машин был отчетливо слышен. Они летели на высоте полутора или двух километров, постепенно поднимаясь выше. Внизу на земле все было тихо, и только иногда... Темнота освещалась пламенем доменных печей, или же появлялись огоньки освещенных улиц больших городов. Мир, казалось, лежал в невероятной глубине, над которой сверху навис огромный воздушный флот. Некоторое время они молча наблюдали ландшафт внизу. Должно быть интересно изобретать... «Разные вещи», — произнес вдруг лейтенант Курт. «Скажите, как это вам впервые пришло в голову изобрести такую машину?» «Это плод долгих раздумий», — отвечал Берт после небольшой паузы. «У нас горят нетерпением узнать все относительно вас. Думали, что англичане уже приобрели ваше изобретение, ведь они добивались его». До известной степени, но это длинная история. Мне кажется, необыкновенно трудно изобретать. Я бы, кажется, никогда не изобрел ничего. Оба замолчали, углубившись в свои мысли и в созерцание темневшего внизу мира. Звук гонга, созывавшего к позднему обеду, прервал их размышления. Берт вдруг встревожился. — «Разве не надо переодеваться к обеду?» — спросил он. «Видите ли, я всегда был слишком поглощен наукой и плохо знаком со светскими обычаями». «Будьте спокойны», — сказал Курт. «Тут никто не имеет другого платья, кроме того, которое на нем. Мы ведь путешествуем без багажа. Быть может, вы снимете пальто». В конце каждой комнаты имеется электрический радиатор для обогревания. И вот Берт очутился за столом в присутствии германского Александра Великого, знаменитого принца Карла Альберта, героя всего земного шара. Это был красивый, белокурый человек с плоским носом и глубоко сидящими глазами. Усы его были закручены вверх, длинные руки очень белы. Он сидел на высоком кресле под германским императорским флагом и черным орлом, широко распростершим крылья. Он как будто восседал на троне, и Берта поразило то, что когда принц ел, то смотрел через головы присутствовавших как человек, который видит что-то невидимое остальным. Двадцать офицеров различного ранга теснились вокруг стола. Все, видимо, сгорали нетерпением увидеть прославленного Бетта Риджа, и когда появился Берт, они не смогли скрыть своего изумления. Принц с важностью кивнул ему головой, на что Берт по счастливому вдохновению ответил низким поклоном. Возле принца находился смуглый, сморщенный человек в серебряных очках с пушистыми, грязновато-серого цвета бакенбардами. Этот человек разглядывал Берта с особенным вниманием, которое очень смущало Берта. Исполнив какие-то непонятные для Берта церемонии, собравшиеся уселись за стол На другом конце стола сидел офицер с птичьей физиономией, который вынужден был уступить Берту свою каюту. Он также смотрел на Берта с недоброжелательным вниманием и что-то шептал своему соседу. Два солдата прислуживали за столом. Обед был скромный суп, свежая баранина и сыр. Говорили очень мало. Вообще за обедом преобладала торжественное настроение отчасти сказывались все волнения и напряженная работа перед началом похода отчасти это зависело от осознания необычайной важности положения и риска всего предприятия принц тоже погрузился в размышления. он встал чтобы предложить тост за императора и все крикнули хох хох немецкий да здравству «Ура!» — как прихожане в церкви, повторяющие припев. Курить не позволялось, но некоторые из офицеров вышли на галерею, чтобы пожевать табак. Вообще всякий огонь был опасен среди массы взрывчатых веществ на воздушном корабле. Берт почувствовал дрожь, и начал зевать. Он был подавлен сознанием собственного ничтожества среди этих громадных быстроходных чудовищ. Жизнь казалась необъятной, Берт никак не мог ее вместить. Он пожаловался Курту на головную боль. По крутой лестнице прошел с маленькой висячей галереи внутривоздушного корабля в свою каюту и, точно ища убежища, Кинулся в постель. Берт спал неспокойно. Его преследовали страшные сны. Большей частью он видел себя в бесконечном коридоре воздушного корабля с бесчисленным множеством подъемных дверей или среди сквозного переплета, образующего каркас корабля, и безумный непонятный ужас охватывал его. «Ох!» — воскликнул он, проснувшись. «В эту ночь он уже седьмой раз летел вниз головой через бесконечное пространство». Берт сел на койке в темноте и начал растирать колени. Движения воздушного корабля были далеко не такими плавными, как движения воздушного шара. Берт чувствовал. Вот корабль идет вверх, вверх, вверх, потом вниз, вниз, вниз, потом стук и дрожь корпуса машины. Воспоминания нахлынули на Берта, когда он сидел в темноте, и все чаще всплывал тревожный вопрос. Что-то будет завтра? Завтра, как сообщил Курт, секретарь-принц граф фон Винтерфельд Придет к Берту, чтобы поговорить с ним насчет летательной машины, а затем Берту будет дана аудиенция у принца. Берту надо будет укрепить мнение, что он Беттеридж, и продать его изобретение. А если они выведут его на чистую воду? Он увидел перед собой призрак взбешенного Беттериджа. Предположим, что потом он сознается, скажет Что это было недоразумение, он начал обдумывать план действий. Как продать этот секрет и обойти Беттериджа? Какую сумму назначить? Берт решил, что двадцать тысяч фунтов стерлингов будет подходящей ценой. Постепенно Бертом овладело уныние. Он затеял опасную игру, слишком опасную. Где я был в это время... Прошлой ночью старался вспомнить он, восстанавливая в памяти все подробности. Да, он был в облаках на воздушном шаре Беттериджа. Он вспомнил, как опустился сквозь облака и в холодном сумеречном свете увидел внизу море совсем близко. Все это представлялось ему теперь точно в кошмарном сне. А всего лишь за ночь перед этим они с грабом искали дешёвый ночлег в Литтлстоне в Кенте. Как всё это далеко теперь. Казалось, минули годы. В первый раз он живо представил себе своего товарища Дервиша Пустыни, которого он покинул в песках Даймчорча с двумя велосипедами, выкрашенными в ярко-красный цвет. Ну... «Без меня-то он не сумеет давать представления подумал Берт. «А ведь касса наша осталась у него в кармане», — вспомнил он. «Накануне перед тем был праздник, и они сидели вдвоем и обсуждали свое трубодурское предприятие, составляя программу, репетируя куплеты, а за день до этого была троица». «Надо же», — воскликнул Берт, — «к чему привело меня это приключение» с мотоциклом. Ему почудился глухой звук от хлопания подушкой по горящему мотоциклу. Вспомнил он также и чувство бессилия, которое овладело им, когда пламя вспыхнуло вновь, несмотря на все старания потушить его. Но среди всех этих грустных воспоминаний ярко выделялся один светлый образ. Образ молодой девушки, крикнувшей ему на прощание «Я ведь завтра увижу вас, Берт!» Все, связанное с эдной приурочивалось теперь именно к этому моменту, именно к этим ее словам. Понемногу, однако, Берт впал в блаженное состояние, которое выразилось, наконец, в решении «Я женюсь на ней, если только она этого захочет». И тут же у него в мозгу молнией пронеслась мысль, что если он продаст секрет Беттериджа, его брак с Эдной может осуществиться. В самом деле, ведь он может получить 20 тысяч фунтов. Такие суммы выплачивались за изобретение. Он мог бы купить дом с садом, мог бы одеться по самой последней моде, приобрести мотор, путешествовать и вообще пользоваться вместе с Эдной всеми удовольствиями культурной жизни. Конечно, все это сопряжено с риском для него. Бэтрич, наверное, не оставит меня в покое, — подумал Берт, и им опять овладело уныние. В данный момент он был еще в самом начале своих похождений. Ему надо выдать документы и получить деньги с кассы, но... Прежде чем это будет, ведь до возвращения домой еще далеко, он летит в Америку и будет там сражаться. Положим, вряд ли придется много сражаться, но если вдруг какой-нибудь снаряд угодит в бок Фазерленда, не составит ли мне завещание, мелькнуло в мозгу Берта, и он снова улегся на койку, чтобы хорошенько поразмыслить об этом. Конечно, он составит завещание в пользу Эдны. Он уже решил, что получит свои двадцать тысяч. Но когда он занялся распределением небольших сумм в пользу других лиц, то мысли его стали путаться, и завещание приняло необыкновенно причудливую форму. Он снова проснулся от неприятного ощущения падение в пространстве, уже восьмой раз в течение одной ночи. «Это полет так действует на мои нервы», — подумал Берт. Он ясно ощущал волнообразное движение судна. Сперва спуск вниз, вниз, вниз, потом подъем, вверх, вверх, вверх, и все время непрерывный тук-тук-тук машины. Берт встал, Закутался в одеяло, и пальто Беттериджа было холодно, и стал смотреть в окно на облака, сквозь которые уже пробивался сероватый рассвет. Потом он зажег электричество, закрыл дверь на засов и, присев к столу, вытащил свой нагрудник. Достав оттуда планы, он разгладил их рукой и принялся внимательно рассматривать. Затем вынул из портфеля другие чертежи. «Двадцать тысяч фунтов! Надо только умело действовать. Во всяком случае, стоило попробовать». Берт открыл указанный Куртом ящик, где хранились письменные принадлежности. Берт Смолуэйс был вовсе не дурак, и в некотором отношении он получил даже неплохое образование. В школе он научился немного чертить, вычислять и разбираться в чертежах. Если его учение на этом кончилось, и он вынужден был бороться за свое существование в атмосфере всевозможных рискованных предприятий и реклам, то это, в конце концов, была не его вина. Он стал таким, каким сделала его среда. Но из этого еще нельзя сделать заключение, что Берт был абсолютно не способен понять идею летательной машины Беттериджа. Она показалась ему сначала очень запутанной, но потом знания, которые он приобрел в школе, и опыт, приобретенный в мастерской Грабба, помогли Берту разобраться, хотя изобретатель, кто бы он ни был, по-видимому, боялся целиком раскрыть свои намерения. Берт долго сидел над чертежами, очень недурно скопировал их, сделал рисунки и заметки и задумался. Наконец он встал и, тяжело вздохнув, засунул чертежи в нагрудник, а нагрудник — во внутренний карман куртки. копии чертежей Берт очень аккуратно поместил на место оригиналов. В сущности, у него не было никакого определенного плана, когда он проделывал все это, просто ему была неприятна мысль о том, что придется расстаться с этим изобретением он еще долго сидел задумавшись и вздыхая наконец он погасил электричество и решил снова лечь и попробовать заснуть граф фон винтерфельд тоже плохо спал в эту ночь впрочем он вообще спал очень мало и ночью занимался разрешением в голове разных сложных дипломатических проблем, а теперь как раз ему предстояло разрешить особенно трудную задачу. Винтерфельд явился к Беттериджу, когда тот находился еще в постели. Каюта была освещена солнечными лучами, отраженными снизу от поверхности Северного моря. Берт попивал кофе, принесенный ему солдатом. Винтерфельд Пришел с портфелем под мышкой в больших серебряных очках, солнце ярко освещало его седую голову, и вид у него был почти добродушный. Он говорил по-английски «бегло», но с очень сильным немецким акцентом, особенно когда дело доходило до букв «б» и «т-эйч». Он все сбивался на букву «з», аберта Берта называл «путтерайдж» любезно поклонившись он взял складной стул и столик спрятанные за дверью поставил стол между собой и бертом и слегка откашлявшись раскрыл портфель затем облокотившись локтями на стол приложил пальцы к губам и сказал бросив на берта взгляд приверший того в замешательство вы явились к нам керпут трач помимо вашей воли «Откуда вы это знаете?» — спросил изумленный Берт после некоторой паузы. «Я вижу по картам, найденным в вашей карсине. Это карта Англии и по профессии, найденной там. Все это всято для пикника, так же и веревки у вас были запутаны. Вы тянули, но пестолку» фы не могли более управлять шаром и трукая сила более макучая нежели фарша принесла фас к нам не так ли берт молчал размышляя хорошо продолжал эвинтерфельд теша тама это еще что какая дама Вы поднялись вместе с тамой Это ясно. Вы устроили на фастушном шаре пикник. Человек с вашим темпераментом, конечно, должен был взять с сапой таму. Но ее не было с вами, когда вы опустились в торн кофе. Нет. Осталась только ее шакетка. Конечно, это ваше дело, но мне было бы очень интересно знать, откуда вы все это узнали спросил берт я сушу под тем припасом которые вы взяли с сапой, но я не могу сказать что вы сделали с тамой мистер мистерпуттеральш не могу так же сказать от чиовы на теле простые зондалии и такое тишефае симнее платье это впрочем и не входит в мои инструкции быть может вы это сделали Рати-сапавы. Официально мы игнорируем эти потропности. Там и приходят, и уходят. Я понимаю это. Я ведь тоже светский человек. Видел я также очень умных людей, которые носили зандалии и даже держались фекатерианских привычек. Я знал людей, во всяком случае, я знал химиков которые не курили по всей вероятности и где нибудь спустили с фаюдаму хорошо а теперь перейдем к телу высшая сила сказал он торжественным тоном и глаза его смотревшие сквозь увеличительные стекла очков еще более расширились высшая сила тостафила фас и фаш секрет прямо к нам так Да будет фоля Всевышнего!» Он на мгновение склонил голову. «Тут судьба Кермании и маефо принца», — продолжал он. «Я понимаю, что вы всегда носите с собой этот секрет. Вы поитесь кропителей и шпионов». И таким образом этот секрет попал вместе с вами в наши руки. «Мистер...» «Футтерайдж! Германия заплатит вам санифо!» «Да? Та!» — сказал секретарь принца и сурово взглянул на сандалии Берта, брошенные в угол около ящика. Он встал и начал рассматривать какие-то записи. Берт с напряженным вниманием и страхом следил за ним. «Германия! Я уполномочен обхифить вам это!» «Всегда хотела купить ваш секрет. Мы даже очень хотели приобрести его. Страстно желали скорее купить его, и только опасение, что вы в данном случае из патриотических попуштений действуете наперекор британскому военному министерству, заставило нас поступать осторожно и сдержанно» в переговорах с вами через посредников. Но мы нисколько не колепались в принятии ваших условий, и мне поручено сахифить вам, что мы согласны уплатить вам сто тысяч фунтов, которые вы спрашиваете. — Черт возьми! — невольно воскликнул Берт. — Что вы сказали? «В голову кольнуло», — ответил Берт, подняв руки к своей забинтованной голове. «А, и так...» «Мне поручено саяфить вам, что во всей истории этой благородной и несправедливо обвиненной леди, которую вы так мужественно защищали против британского лицемерия и черствости, все рыцарство Германии песусловно находится на ее стороне». «Леди?» — робко спросил Берд. Но тут он вспомнил любовную историю Беттериджа. Неужели этот старик прочел любовные письма? Если так, то ведь он должен считать его страстно влюбленным в эту леди. «Прекрасно!» — пробормотал наконец Берт. «Что касается ее, то я не сомневался относительно этого. Я...» Он запнулся. Секретарь смотрел на него во все глаза и Берту эта неловкая минута показалась бесконечной. ашень хорошо», — сказал после паузы Винтерфельд. «Четти — это фаше тело. Я только выполнил свою инструкцию, и титул баронов и тоже можете получить, Гэр Путерайдж. Это все можно». Он снова уставился глазами в стол, и, помолчав, немного прибавил. — Я должен сказать вам, сэр, что вы хефились к нам как раз в самый момент кризиса в мировой политике. Я не фишу теперь никакой опасности в ислошении вам наших планов. Прежде чем вы покинете это зудно, наши планы уже станут известны всему миру файна быть может, уже опьяфлена в данную минуту. Мы отправляемся в Америку. Наш фастушный флот опустится на Заединенные Штаты. Эта страна совершенно не подготовлена к фойне. Совершенно!» «Американцы всегда полагались на Атлантический океан, а их флот...» Мы испрали их пункт. Это тайна наших командиров. И захватив его, устроим там пазу с рода внутренний кипралтар. Это будет э сцепстрофнит это та, да, это будет орлиная кнесто. Там будет стоянка нашего фастушного флота. Там будет происходиться ремонт кораблей и от оттуда они будут спускаться в заединенные штаты нафатить ужас на корота и население подчинят вашингтон с своей власти составит принять наши условия Вы слушайте то что я вам говорю продолжайте произнес берт Мы, конечно, могли бы всего этого достигнуть, пользуясь лишь нашими фастушными кораблями и летающими драконами, но приобретение вашей машины дополняет наш проект. Мы не только получаем более усовершенствованную летательную машину, но испавляемся от всякой трефоги относительно феликобритании бесфа сэр феликоритания страна которую вы так любили и которая так турно вам отплатила страна фарисеев и рептилий не в состоянии будет сделать ничего ничего вы видите я с вами беседую вполне откровенно Прекрасно! Мне поручено заявить вам что Германия все это признает и что она желает иметь ФАС в своем распоряжении Мы приглашаем ФАС на пост главного инженера нашего фастушного флота. Мы хотим чтобы вы построили целый рой таких летающих шмелей, которые и будут находиться под вашим руководством. Вы будете управлять этой зилой. Вы нам нужны именно в Америке» где мы хотим устроить станцию. Поэтому мы без всякого колебания и акофорок заглашаемся на все ваши условия, поставленные Фами неделю назад. Сто тысяч фунтов наличными теньками, шалофанье три тысячи фунтов в код, пенсию — Тысячу фунтов и титул барона, как вы этого желали. Фот и все мои инструкции. Закончив свою речь, граф уставился в лицо Берта. Берт старался подавить свое волнение и сохранить спокойствие и хладнокровие. Теперь наступил момент осуществления той схемы, которую он обдумывал ночью. Винтерфельд с удвоенно вниманием рассматривал воротник Берта и лишь один раз мимоходом взглянул на сандалии и опять на Берта. «Надо подумать», — сказал Берт, чувствуя себя неловко под упорным взглядом графа. Наконец, собравшись с духом, он проговорил решительно. «Видите ли, у меня в руках секрет». Не так ли? — Та. Но, отдавая его вам, я не хочу, чтобы упоминалось имя Беттериджа. Из телекатности вы угадали. Вы покупаете секрет, я продаю его вам, и все. Берт чувствовал, что робеет под упорным взглядом графа, не спускавшего с него глаз. — Вы хотите... «Это сделать анонимно, не так ли?» «Да», — подтвердил Берт, все более и более смущаясь. «Я назовусь другим именем, ну, скажем, Смоллэйсом. Баронского титула мне не нужно, я раздумал. Деньги сто тысяч фунтов...» Я прошу распределить следующим образом. 30 тысяч должны быть внесены в отделение лондонского банка в Бенхилле, в Кенте, и выплачены мне непосредственно за передачу чертежей. 20 тысяч должны быть положены в английский банк, а остальные разделены пополам между каким-нибудь хорошим французским банком и германским национальным банком. «Но я не хочу, чтобы они были внесены на имя Беттериджа, и я предлагаю положить их на имя Альберта Питера Смоллейса. Это мой псевдоним. Это одно условие». «Талия», — сказал секретарь, — «затем другое условие. Вы не делаете никаких расследований относительно документов. Я имею в виду то, что делают английские джентльмены», когда продают или предоставляют вам выгружать товар. Вам нет надобности знать, откуда я взял этот товар. Я нахожусь здесь, отдаю вам свой товар, и дело кончено. Видите ли, могут оказаться люди, которые будут иметь дерзость говорить, что это не мое изобретение. Ну, вы знаете, что это не так. Хорошо? Но я не хочу никаких расспросов. Я хочу, чтобы была заключена окончательная сделка. Просто и верно, и больше ничего. Понимаете? В ответ на его слова последовало глубокое молчание. Винтерфельд вздохнул, откинулся на спинку стула и, достав зубочистку, принялся задумчиво ковырять в зубах. «Какое имя Фейнасфали?» — спросил он, наконец, закончив свое занятие. «Я должен записать его». «Альберт Питер Смолвейс», — робко проговорил Берт. Секретарь довольно долго записывал его, испытывая некоторое затруднение вследствие различного произношения букв английского и немецкого алфавита. Наконец он справился с этими трудностями и тогда снова откинувшись на спинку стула, взглянул в упор на Берта и сказал: "А теперь, мистер Шмолфайсс, расскажите мне, как вы софлотели восточным шаром мистера Путерайца". Когда наконец граф фон Вентерфельд ушёл, Он оставил Берта в самом подавленном настроении. Берт поведал ему всю свою историю. Он, как говорится, начисто исповедовался во всем. Он должен был рассказать все подробности, объяснить свой костюм, сандалии, свою затею, все. Секретарь, по-видимому, очень заинтересовался его рассказом, и вопрос о чертежах был на время оставлен в стороне. Винтерфельд пустился даже в различные предположения относительно прежних путешественников на этом воздушном шаре. «Плакаю, что это лети не была действительно Летти. Впрочем, это не наше тело. Это очень интересная и сапафная история», — улыбнулся он. «Но я поюсь, что принц Путит не тофолен. Он действовал со своей обычной решительностью, он всегда действует с исумительной решительностью, точно Наполеон. Как только ему донесли, что фы опустились в лагере Доринкоффа, он немедленно сказал «принесите хефо сюда, принесите хефо сюда, это маха свиста». Вы понимаете, он путит красочаровом. Он ошитал, что вы кер-путтерайдж, хафы не кер-путтерайдж. Вы попробовали фытать себя за него, но неуточно. Его суждения о людях всегда бывают очень верны и справедливы, и для людей будет лучше, если они будут сообразовываться с этими суждениями. «Особенно теперь, в особенности теперь!» Он снова приложил пальцы к губам и заговорил почти конфиденциальным тоном. «Путит неловко. Я проповал внушить сомнения принцу, но меня опроферкли. Принц и слушать не хотел. На этой вазоте он всегда пыфает в воспуштенном застоянии». Пыть может, он подумает, что хефосвиста подшутила над ним, или подумает, что я ломаю турака. Он наморщил лоб, и углы его рта опустились. Но чертежи-то у меня, — заметил Берт, — это Ферна, да. Но, фитители принц пыл с интересовым, Путерайджем преимущественно с романтической стороны. Кэр Путерайдж представлялся ему за всем иным. Ах, он воображал себе его караста значительнее. Боюсь, что вы так не в застоянии были бы утволитворить его и в другом отношении, не могли бы управлять машинным отделом нашего фастушного парка, как он этого желал бы. Он рассчитывал. Сотем тут и крает роль и престиж Путераджа. Хорошо, мы посмотрим, что можно Путит сделать. Тафайте, чертиши!» Секретарь протянул руку. Сильная дрожь охватила Берта. Никогда до конца своей жизни он не мог с точностью сказать, заплакал ли он в самом деле. В этот момент, но в голосе его, несомненно, слышались слезы, когда он проговорил, что ж, я ничего даже не получу за них. Секретарь посмотрел на него добродушно и сказал, «Вы ничего не заслушиваете?» «Но я мог бы разорвать их. Они вам не принадлежат. Но ведь они и не ваши. Нет надобности». Платить что путь Берт, видимо, был готов на отчаянный поступок. Он крепко вцепился руками в пальто и воскликнул. — Но так вы не получите их. К черту! — Успокойтесь, — сказал ему секретарь. — Вы слушайте меня. Вы получите пятьсот фунтов. Я обещаю вам это. Я сделаю это для вас, но это все... Что я могу сделать? Возьмите их от меня. Напишите на сфании банка. Так, я говорю вам, что с принцем шутки плохи. Не думаю, что ваша нарушность утволитворила его вчера вечером. Он хотел иметь путы райджа, а вы обманули его. Принц, я совершенно не понимаю причины, находится теперь... В странном застоянии. Быть может, так повлияло на него Волнение при подъеме И этот великий полет в воздухе. Я за всем не могу ручаться санифо Но если все пойдет хорошо, Я уж посопочусь об этом, То вы получите пятьсот фунтов. Загласны? Тогда тайте мне чертиши. «Старый мошенник!» — воскликнул Берт, когда дверь захлопнулась. «Черт побери! Этакий негодяй!» Берт уселся на стул и некоторое время сидел молча, не двигаясь. «Хорошую бы штуку я преподнес ему, если б изорвал чертежи», — сказал он, наконец, потирая пальцем переносицу. «Да, я проиграл игру» дернуло меня заговорить об анонимности. Ай, ай, поторопился брат Берт, чересчур стремительно. Ах, я просто готов убить себя. Такого свалял дурака. Впрочем, я бы все равно не смог провести это дело. И в конце концов, пожалуй, не так уж плохо, прибавил он. Все-таки пятьсот фунтов. Как-никак, ведь это не мой секрет. Пятьсот фунтов. Хотел бы я знать, сколько стоит обратный билет из Америки домой. Вечером того же дня жалкий и дрожащий Берт Смоллэйс предстал перед принцем Карлом Альбертом. Разбирательство дела происходило На немецком языке принц находился в своей каюте в самом конце воздушного корабля. Каюта выглядела чудесно. Стены были увешаны красивыми циновками. Во всю стену простиралось окно, из которого можно было смотреть вперед. Принц сидел за складным столом, покрытым зеленым сукном. Рядом сидели Винтерфельд и еще два офицера. Перед ними лежали карты Америки, портфель, письма Беттериджа и какие-то бумаги. Берту не было предложено сесть, и он стоял во время допроса. Винтерфельд рассказал его историю, но Берт понял только слова «путерайдж» и «воздушный шар». Лицо принца все время сохраняло суровое зловещее выражение. Другие офицеры осторожно наблюдали за ним, временами поглядывая на Берта. В их взорах, когда они смотрели на принца, выражалось и любопытство, и вместе с тем затаённая боязнь. Вдруг принцу, очевидно, пришла в голову какая-то мысль, и он принялся подробно рассматривать чертежи. Потом поднял голову и отрывисто спросил Берта по-английски «Вы видели когда-нибудь...» Как эта штука летает?» Берт встрепенулся. «Да, ваше королевское высочество, я видел это в Бенхилле», — сказал он. Фон Винтерфельд что-то объяснил принцу. «Как быстро это двигается?» — спросил принц. «Не могу сказать, ваше королевское высочество, но газеты «Ежедневный курьер», например, писали, что со скоростью 130 километров в час». Они заговорили между собой по-немецки, потом принц снова обратился к Берту, может это висеть в воздухе, может повернуться в воздухе, словно оса, ваше королевское высочество. — Много лучше, не правда ли? — заметил принц Вендерфельду, и оба заговорили опять по-немецки. Разбор чертежей кончился. Офицеры взглянули на Берта. Один из них позвонил в колокольчик, пришел дежурный и унес портфель. После этого началось разбирательство дела Берта. Принц, по-видимому, был склонен поступить с ним очень строго, но Винтерфельд возражал ему. Очевидно, он приводил какие-то теологические соображения в пользу Берта, так как Берт несколько раз расслышал слово год немецкий бог. Наконец было принято окончательное решение, и Винтерфельду, видимо, было поручено объявить об этом Берту. «Мистер Шмольвейс», — сказал он, — «вы попали на этот фастушный корабль посредством бесчестного и систематического обмана». «Систематического? Нет», — прервал его Берт, — «я...» Принц жестом велел ему замолчать. «И во власть его высочества поступить с вами как со шпионом!» — продолжал Винтерфельд. «Как? Ведь я же явился, чтобы продать!» — прикрикнул на него один из офицеров. «Но...» принимая во внимание что фы послушали орутем профитение и через фас чертиши пу попали в руки принца фас пощетили та да, фыпы или посланникомм не пес поэтому фам посваляется остафаться на этом зудне, пока фами не распретятся как нибудь иначе ф вы понимаете мы — Возьмем его с собой как балласт, — прибавил принц грозно, бросив при этом суровый взгляд на Берта. — Вы отправитесь с нами как палласт, понимаете? — повторил ему Винтерфельд. Берт раскрыл был рот, чтобы спросить насчет пятисот фунтов, но вовремя спохватился и благоразумно промолчал. Ему показалось, что он заметил одобрение во взгляде Винтерфельда, который слегка кивнул ему головой. — Ступайте! — сказал принц, делая жест рукой по направлению к двери. Берт вылетел точно лист уносимый бурей. После своего разговора с Винтерфельдом И прежде чем попасть к принцу на допрос, Берт все-таки ухитрился осмотреть «Фазерленд». Этот осмотр чрезвычайно заинтересовал Берта, несмотря на то, что он был очень встревожен своей беседой с графом. Курт, как и большинство членов экипажа германского воздушного флота, до назначения на воздушный корабль не имел никакого понятия о воздухоплавании. Но он был в восхищении от этого назначения и с чисто мальчишеской горячностью предложил Берту осмотреть корабль во всех подробностях. Его приводило в восторг мысль о том, какое мощное орудие находится теперь в руках Германии. Он заставлял Берта обращать особое внимание на необычайную легкость всех предметов на корабле — на применение всевозможных алюминиевых трубок на эластичные подушки, наполненные сжатым водородом. Переборки между каютами также представляли резервуары с водородом, покрытые сверху тонкой искусственной кожей. Посуда из легкого фарфора без глазури была почти невесома. Там, где требовалась прочность пускался в ход шарлотенбургский сплав, или так называемая германская сталь, которая считалась самым прочным и упругим металлом в мире. Внутри корабль был весьма обширен, величина свободного пространства не имела значения, если только при этом вес не увеличивался. Обитаемая часть корабля простиралась в длину на 75 метров, каюты – были расположены в два яруса, а над ними помещались замечательные маленькие башенки из белого металла с огромными окнами и двойными непроницаемыми для воздуха дверями. Эти двери вели в огромную полость корабля, где находились газовые камеры. Берта поразило внутреннее устройство корабля. До сих пор он не мог представить себе воздушного корабля иначе, как в виде большого мешка, наполненного газом. А теперь он видел над собой как бы спинной хребет аппарата и громадные ребра по бокам. «Точно нервные волокна и кровеносные сосуды», — сказал Курт, который немного занимался биологией. — Пожалуй, — согласился Берт, не имевший, однако, ни малейшего понятия о том, что означают эти слова. Для сигнализации другим кораблям, в том случае, если что-нибудь произойдет, были устроены наверху специальные электрические лампочки, через газовые камеры шли лестницы. — Но вы же не в состоянии пройти там, — возражал Берт, — вы задохнетесь. Лейтенант открыл шкафчик и показал Берту полный костюм, сделанный из шелка, пропитанного маслом. Резервуар для сжатого воздуха и шлем были сделаны из алюминия или какого-то другого легкого металла. — Мы можем проходить по внутренней сети, — объяснил Курт. — Как-то надо сотелать отверстия, протеланные пулями, или исправить иные повреждения. Внутри и снаружи корабля существует сеть. Нарушная покрышка корабля представляет, так сказать, веревочную лестницу. В задней части обитаемой половины корабля помещался склад взрывчатых материалов. Это были бомбы различного типа, большей частью стеклянные. Ни один из немецких воздушных кораблей не имел пушек, за исключением маленькой пушки «Помпом». Это старинное английское прозвище было дано этой пушке еще во время Бурской войны. Посредине корабля, под газовыми камерами, проходила крытая галерея с алюминиевыми ступеньками на полу и веревочными перилами. Галерея эта вела в машинное отделение, находившееся в хвосте корабля. Но Берт там не был и ни разу не видел машин. Зато он поднялся по лестнице, заключенной в газонепроницаемую трубу и представлявшей собой запасный пожарный выход. Лестница вела на небольшую наблюдательную галерею. Здесь стояли телефон и пушка-помпом с ящиком гранат, отлитая из германской стали. Галерея была целиком сделана из сплава алюминия с магнием. Плотная непроницаемая передняя часть воздушного корабля вздымалась, как скала, и на этой скале «Черный орел» грозно распростер свои крылья. носы и кормы корабля не было видно за выпуклостью газового резервуара. Далеко внизу, под этими парящими орлами, на расстоянии чуть больше километра, лежала Англия, казавшаяся такой маленькой и беззащитной в лучах утреннего солнца. Когда Берт понял, что там внизу находилась Англия, он вдруг почувствовал какое-то раскаяние. Новые мысли зародились в его голове. В самом деле следовало разорвать чертежи и выбросить их. Эти люди ничего не смогли бы ему сделать, а если бы даже... Разве он не должен жертвовать жизнью ради своей родины? До сих пор ему это не приходило в голову. Современная цивилизация, развивавшая конкуренцию до высшей степени, не давала времени думать об этом. Теперь у него было очень подавленное настроение. Он сознавал, что поступил не так, как было нужно. от Отчего он раньше не понимал этого в самом деле? Разве он «Неизменник? Интересно бы знать», — размышлял он, — «какой вид имеет этот воздушный флот снизу? Должно быть очень грозный, и все здания в сравнении с ним прямо к карлике». Курт сказал ему, что они пролетают теперь между Манчестером и Ливерпулем. Берт видел сверкающую ленту канала и волнующуюся линию судов далеко впереди, в устье Мерсея. Берт был родом из Южной Англии. Он был поражен количеством фабрик и труб, большинство из которых уже не дымило. Огромные генераторные электрические станции, работавшие бездымно, сделали лишним сооружение труб. Берт видел старые железнодорожные мосты, однорельсовую сеть, склады и обширное пространство сероватых домиков и узких улиц, как-то бесцельно разбегавшихся в разные стороны. Кое-где, точно накрытые сетью, были заметны поля и земледельческие поселки. На таком расстоянии все смешивалось. Вероятно, там находились музеи, ратуши, соборы, но Берт не мог их разглядеть они совсем не выделялись в широко раскинувшейся внизу беспорядочной группе фабрик, заводов, мастерских, переполненных рабочими, домов, и над этим ландшафтом промышленной цивилизации скользила тень германских воздушных кораблей, точно стая хищных рыб. Разговор перешел на тактику воздушного боя, и Курт повел Берта на нижнюю галерею, чтобы показать ему летающих драконов, которых правое крыло воздушного флота поймало ночью и теперь тащило за собой на буксире. Каждый корабль тащил трех или четырех летающих драконов. Они напоминали своим видом коршунов увеличенных размеров и парили в воздухе на концах невидимых веревок. Голова такого коршуна была длинная, четырехугольная, хвост плоский с боковыми пропеллерами. «Надо много ловкости, чтобы управлять ими», — заметил Берт. «Еще бы!» Пауза. «Ваша машина не похожа на эти, мистер Беттеридж?» «Совсем не похожа», — отвечал Берт. «Она скорее напоминает насекомое, нежели птицу. Она жужжит и не вертится, как эти». «Ну что они могут сделать?» Курт и сам хорошенько не понимал этих вещей, но все же он принялся что-то объяснять Берту, как вдруг Берта позвали к принцу. После аудиенции у принца Берт окончательно перестал быть мистером Беттериджем и для всех на корабле стал просто Смолуэйсом. Солдаты уже больше не отдавали ему чести, а офицеры как будто совершенно не замечали его, за исключением лейтенанта Курта. барта выселили из прежней прекрасной каюты, и он должен был перейти со всем своим скарбом в каюту лейтенанта Курта, самого младшего, на корабле. Офицер с птичьей физиономией, бормоча проклятия, снова расположился в своей каюте, притащив туда всевозможные невесомые туалетные принадлежности, необыкновенно легкие щеточки, зеркальца, разные помады и прочее. Берта поместили вместе с Куртом потому, что на всем корабле нельзя было сыскать ни одного местечка, где бы он мог преклонить свою забинтованную голову. Ему объявили, что он должен обедать вместе с матросами. Курт пришел и, расставив ноги, несколько минут молча смотрел на Берта, который с унылым видом сидел в каюте. — Как же вас зовут, наконец? — спросил Курт, еще не вполне осведомленный относительно нового положения дел. — Смулвейс, я всегда думал, что вы... Жуликоватый парень, даже тогда, когда принимал вас за Беттериджа. Счастье для вас, что принц воспринял это спокойно. Он ведь очень горяч, и не замедлил бы вышвырнуть за борт такого проходимца, как вы, если бы нашел это нужным. Да, они вас спихнули ко мне, но вы знаете, что это моя каюта. Я не забуду этого. — сказал Берт. Курт вышел из каюты. Когда Берт, наконец, решился окинуть взором свое новое жилище, то первое, что он увидел, была приклеенная к обивке стены копия знаменитой картины Зигфрида Шмальца. На ней был изображен бог войны, шествующий в багряном плаще и шлеме викинга среди всеобщего разрушения. Страшная фигура с мечом в руках очень походила на Карла Альберта, и это сходство было ей придано, чтобы доставить удовольствие воинственному принцу.